Глава 196. Энциклопедия. Победа. Почему почти любая победа не приносит ожидаемой радости? Почему спокойное тепло поражения нередко притягивает? Возможно, потому что поражение – это всего лишь прелюдия к радикальному перевороту в жизни, а победа обычно вынуждает нас сохранять прежнее поведение. В поражении есть стимул, новаторство, в победе только консерватизм. Все люди смутно чувствуют, что в этом есть истина. Может, поэтому самые умные больше ценили не красивую победу, а красивое поражение? Так Ганнибал повернул войска, находясь перед самым Римом, Цезарь настоял на том, чтобы отправиться на Мартовские Иды, извлечен урок из этих опытов. Поражение никогда не приходит рано, для бассейна без воды никогда не строят высокую вышку. Цель прозорливой жизни сослужить службу своим современникам, а для этого можно и поражение потерпеть. Победа не учит нас так, как может научить поражение. Эдмунд Уэлс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.